Цифра веселая сказка с грустным концом. Мы с вами очень долго выясняли все прелести и непрелести разных носителей музыки, но не говорили о самом главном в этом длинном перечне достоинств, недостатков музыкальных носителей, о самой музыке. А она, между прочим, должна рвать танцполы на тряпки, заставлять клаберов биться в выступлённых конвульсиях танца, при этом прыгать до потолка и орать от радости. Музыка просто обязана сотрясать стены бас-линиями и пробивать грудные клетки мощным и четким звуком барабана, а чуткий ласкать приятными мелодиями и задушевными песнями неважно на чем играет диджей и какой использует носитель музыкальной информации важно какие треки каким образом и в какой последовательности он воспроизводит ведь и свинила можно играть абсолютно скучные и вялые композиции ставя их в случайном порядке придав своему лицу выражение вселенской скорби а бывает и так что безусый десятиклассник на дискотеке в актовом зале своей родной школы с помощью одного ноутбук ноутбука и медиа-проигрывателя превратит обычно сдержанных товарищей в лихо отплясывающую компанию восторженных подростков. Но гораздо чаще бывает как раз наоборот. Цифровой диджеинг – это палка о двух концах. С одной стороны – возможности, не имеющие границ для творчества. А с другой стороны – неумение, да и чего уж греха таить, нежелание их использовать. Компьютер может воспроизводить заранее подготовленный микс, а человек за микшерным пультом во время его звучания кривляться и обезьянничать сколько душе угодно нисколько не заботясь о контроле многочисленных технических параметров вопрос в другом можно ли подобную самодеятельность назвать полноценной работой и нужен ли за вертушками такой диджей а что если дело обойдется только одним компьютером которому кстати вообще не нужно платить да и кушать он вряд ли попросит и уж точно не пожалуется на рабочий день то есть простите ночь сверх нормы один оператор сделает микс который разошлют тысячам дискотектов по всему миру. И на тысячах компьютеров штатные техники в положенное время запустят многочасовой танцевальный марафон. Веселитесь, дорогие посетители, сколько угодно. Вы улыбнулись? Лично я вздрогнул от ужаса.